Глава четвертая «Сегодняшний день я ждала. Честно, не терпелась встретиться с Анастасией Николаевной. Она назначила сеанс на вечер, и до этого вечера еще нужно было дожить. «Ненавижу ждать!» Хочется все сразу, прямо сейчас. Процесс охоты, конечно, дело увлекательное, но не так, как это видят женщины. В их представлении любая сексуально желанная цель для мужчины — трепетная лань, которую он, настоящий хищник и самец, будет гнать до последнего, пока, соответственно, не догонит. Затем, как в кино, объятия, поцелуи и занятия любовью под романтическую музыку в красивом антураже. Кстати. Занятие любовью. Что за идиотская фраза? Любовь — это эфемерное чувство. Эмоция. Как ей можно заниматься? Ах, ну так вот, открой секрет. Гоняться за ланью иногда, кстати, даже совсем не трепетный и часто даже более похожий на лося. Интересно. Но до определенного предела. Мы, мужчины, немного ленивы. Бегать, если что, в какой-то момент надоедает. И сколько бы желанной ни была цель, не стоит забывать, недалеко бродят совершенно спокойные, уравновешенные, косули, и они исключительно не прочь заменить слишком амбициозных стерв, которым постоянно нужно доказывать свое желание. Вот тут не нужно говорить, будто настоящий бриллиант никогда не сравнится с камнями подешевле. Сравнится, потому что, по сути, все у всех одинаковое. Ни одна не удивила чем-то необыкновенным. Так что в процессе своих завлекательных игр трепетная лайн должна понимать, можно вообще остаться ни с чем. Однако, пока что, Анастасия Николаевна мне была интересна. Процесс только начался, и да, азарт заставлял желать ее с удвоенной силой. Правда, до нашей вечерней встречи оставался еще целый день. Проснулся я, как обычно, не торопясь, выбрался из постели. Гостью, которая была у меня вечером, выпроводил сразу же, как только закончил, еще в полночь. Не позволяю им оставаться до утра. Спать вместе с кем-то, не знаю. Это нечто личное. Все остальное — чисто секс и удовольствие. Некоторые, правда, пытаются хитрить, разыскивая причины, чтобы остаться. Но это бесполезно. Такси, поцелуй в щеку и все. Прощай. Редко бывает «до свидания». Не люблю повторяться. Рацион должен быть разнообразным. Пока шатался по квартире, варил кофе исключительно зерновое и без сахара, совершенно забыл о том, что вовсе на мне теперь еще одно пионерское задание. Точнее, даже не столько забыл, сколько был уверен, что стажерка не придет. Да, вчера она все вытерпела, но, возможно, лишь по причине нежелания устроить истерику прямо там, на моих глазах, в кабинете. Сто процентов сегодня утром встала, прикинула мужское достоинство к носу, хотя о чем я? Откуда ей такое счастье? Подумала, в общем, оценила ситуацию и решила, что работа под началом Антона Львовича ей не по зубам, поэтому никуда я не торопился, постоял под душем, кайфуя от теплой воды, позавтракал, достаточно долго выбирал, что лучше всего подойдет к темной рубашке темные же штаны или серые джинсы остановился на первом варианте короче в офис я попал около одиннадцати. и естественно сыграл закон подлости только вошел в здание тут же нарвался на генерального он двигался от лифта в мою как раз в сторону засада однако и не спрячешься кол огромный просторный ни одного завалящего фикуса нет чтобы за него притулиться или хотя бы какая колонна «Ни черта!» Маячину пути шефа прямо как бельмо на глазу. «Лукьянов!» У него ж лицо озарилось счастьем при виде меня. «Ну, конечно, такая чудесная возможность нагнуть Антошу за опоздание!» «Хоть бы премию не урезал, козел, блин!» «Я слушаю, Николай Андреевич!» «Че за хрень?» «Николай Андреевич, я договорить не успел. Шеф вдруг порывисто обнял меня, прижимая к своей начальственной груди. «Лукьянов, молодец!» Не ожидал, если честно. Да что там? <смех> Не ожидал. В шоке! Как ты смог-то? А? Как смог уболтать их за какой-то час? Мне, когда Наташка сказала, что этот владелец заводов и пароходов напрямую пошел в твой отдел, посидел. <смех> Ей-богу! На работу как раз ехал. Мчался, думал, всех гайцов соберу. Забегаю, а тут Минаев навстречу со своим замом. И довольный главное, как черт его знает кто. «Слушай, ну красавец, конечно! Молодец! Ты чё, воздухом ходил подышать?» «Понимаю, перенервничал. Сам, наверное, охренел, когда они к тебе заявились?» «Ну, Антон, удивил!» «Ладно, давай, не расслабляйся! Скоро вернусь, посмотрим, что там с ними делать!» «И презентацию когда успел-то подготовить, а?» Генеральный поградил мне пальцем, хохотнул и пошел к выходу. Я стоял как идиот, отвечаю. «Что это было?» «Крыша поехала, что ли, у него?» «Какой Минаев?» «Точнее, Минаева знаю. У него сеть торговых центров. Но там под вопросом все было. Конкуренты наши вроде почти захапали заказ себе. И вот уж точно я ни с кем сегодня не встречался. И уж тем более никакую презентацию не готовил». Точно у шефа крыша потекла. Пока дошел до лифта, несколько раз оглянулся. Странное поведение генерального пугало. Сегодня он чушь несет, а завтра что? Может вообще на людей начнет кидаться? Поднялся на нужный этаж, попутно встретив еще несколько коллег, которые радостно жали мне руку и сыпали восторженными комментариями. Но главное, все упорно поздравляли. Некоторые хлопали по спине со словами: "Ну, Антоха, ты герой!" Нет, самой формулировкой согласен, а вот ее неожиданность из уст других настораживает. «Все выяснилось, когда я оказался в родном кабинете». «Антон Львович, а я вас заждалась!» встречу бросилось вчерашнее нечто. Сегодня она выглядела еще хуже. Стажерка нацепила платье. «Начало неплохо звучит, да?» «А вот хрянушки. во «Во-первых, оно было тошнотворного, зеленовато-желтого цвета, словно кто-то не сдержал рвотные позывы. Во-вторых...» Имела форму мешка, в котором проделали дыры для рук и головы. Длина? Конечно же! По щиколотку, будто другие варианты девицы вообще неизвестны. На ногах все те же кроссовки, да еще и носочки надеты. Наверное, чтоб сто процентов смотрелось отвратительно. Вместо пучка — хвост. Уху, а тут прям прогресс!» Гелек, ты какого черта тут делаешь?» «Как?» Девица остановилась в нескольких сантиметрах от меня. Похоже, планировались рабочие объятия. «Так ведь с девяти мы должны быть на месте. Вы задержались. Наверное, встреча была. Я просто вчера не уточнила, во сколько приедете. Но когда явился этот Минаев, я так и сказала, Антон Львович вынужден был уехать к очень важному клиенту. Мы же не ждали Минаева. Но, к счастью, то, что рекламной компании и его центров хотят заниматься все агентства, я, конечно, знала. Вот поэтому только увидела, думаю, ну, Ева, он не должен уйти. Стоп! Сердце сначала упало вниз, а потом резко прыгнуло к горлу. Тут был Минаев? Ну да, у него тактика такая. Знает, сволочь, что многие тянут руки к этому проекту. Поэтому появляется в агентствах внезапно. Эффект неожиданности, так сказать. А потом смотрит, что и кто может ему предложить. Считает себя очень важным. По его домыслам, раз хотят, то должны подготовить презентацию и ждать в явлении великого Минаева. Но я не растерялась, понимаете? Тем более у меня были готовы наработки именно по его проекту. Как раз хотела вам сегодня показать. Гелик, твою мать! Хватит тараторить! Просто отвечай на вопросы, окей? Ага. Стажерка осеклась, глядя на меня восторженными глазами. Из-за толщины линз казалось, что они у нее, как у краба, сейчас вылезут наружу. «Здесь был Минаев?» «Да». «За каким-то дьяволом еще кивнула. Типа, я просто слов не пойму». «Ты с ним общалась? Про меня сказала, что я на встрече?» «Да». «Снова кивок?» у, «У тебя были заготовки по проекту его рекламной кампании. Ты их показала. Как полноценную презентацию?» «Ага». «Так, Та и что? Ему... ему понравилось?» «Сама в шоке, Антон Львович». Он главное все посмотрел молча, вообще ничего не спрашивал, а потом встал и говорит, молодец вы, Евангелина, кто готовил? Я не стала рассказывать, что сама. Стажер ведь его это может отпугнуть, и ответила, будто презентация ваша. Вот. Я несколько минут молча разглядывал это странное существо. Она реально не понимает, что упустила свой золотой, даже, наверное, бриллиантовый шанс, если бы девица озвучила, что все сделала сама ее бы уже взяли на работу. Причем, подозреваю, агентству соревновались бы за право получить столь отличного специалиста. Репутация Минаева хорошо известна. Это один из самых тяжелых клиентов. Ему все не так и все не нравится. Поэтому гоняет агентство, которое кружат рядом, в надежде заполучить лакомый кусок. А он на самом деле лакомый. Мужик затеял мощную компанию для своих торгово-развлекательных центров, каждая из которых отдельное государство в миниатюре. Значит, в процессе будут участвовать все магазины, все кинотеатры, салоны и так далее. Единая линия рекламы — его главное требование, в том числе к арендаторам, которые вынуждены соглашаться. И вот этот самый капризный клиент с наскока выбрал наше агентство, отталкиваясь лишь от презентации, показанной ему девочкой-стажером. Естественно, такую девочку захотел бы каждый. Я имею в виду исключительно в рабочем плане. Однако с Евангелиной делиться своими размышлениями не стал. Сделал недовольное лицо все как положено. Ты соображаешь вообще, что творишь? Что? Стажерка испуганно замерла. Ты же могла все испортить. Нужно было потянуть время, набрать меня срочно. Конечно, я тоже готовил эту презентацию. Чудо, что Минаев повелся на твой цирк. «Просто чудо! За какие грехи мне такое наказание в виде безголовой, излишне самоуверенной девицы?» «Антон Львович...» Губы Евангелины дрогнули, но она тут же вспомнила предыдущий день и мою реакцию, потому сразу же взяла себя в руки. «Простите, впредь ничего подобного не повторится. Обещаю. Клянусь. Да, вы правы. Нужно было немедленно связаться с вами». «Вот именно. Ладно, давай посмотрим, что ты там навертела». Тоже мне нашлась богиня маркетинга. Здесь прервусь. Генеральный вызывает. Кстати, да. Я теперь ношу дневник с собой. Это, кстати, достаточно увлекательное занятие, оказывается. Спасибо, Анастасия Николаевна.